Его выручила память. «Я помню ваши стихи», — живо произнес Иван Алексеевич. «Я читал их благонамеренном Она счастливо удивилась, заулыбалась, и улыбка очень красила ее лицо. «Спасибо!» — ее голос звучал благодарно и робко. А я-то была уверена, что стихи никто не заметил. Еще как заметил и даже запомнил. Иван Алексеевич вдруг почувствовал Необыкновенный внутренний подъем и удивляясь самому себе, что он действительно помнит ее стихи, которые когда-то месяца два или три назад пел в журнале, который князь Дмитрий шеховской выпустил в Брюсселе, начал читать, почувствовать свое предназначение, сгибать мечту как самый страстный лук и падать в раскаленные течение неутоляемых летами мук. Он замялся, но она тут же пришла на выручку и продолжила. Всю жизнь следить с берегового вала, ни кружения корабля, ни правнучки упрямого дедала, отмерена смиренная земля. Калинас спохватилась: Какая глупость! В вашем присутствии читать свои стишат. Надо вас слушать и слушать, Когда мне было пять лет, мне на Рождество подарили вашу книгу «Полевые цветы». Наверное, смешно, но под елкой я читала стихотворение «Летняя картина». Я его сейчас помню. Хотите, прочту?» Бунин приятно удивился. Едва заметно заикаясь природный дефект, она весело продекламировала. Там, где тенистыми шатрами склонились ивы на затон, Весь берег с темными садами зеркальной влаге отражен там где широкой мягкой тенью сокрыта в зелени река все веет сладостную ленью под тихий шепот тростника. там отдыхая сердце дремлет когда закат горит в огне и чутко в сонной тишине вечерним летним звуком не бунин был растроган и потому что это та самая встреча долгожданная и счастливая. господи сколько ждал лишь бы не ошибиться лишь бы не отпугнуть это удивительное существо подобных которому еще никогда и нигде не встречал гофман давно куда то исчез и как это произошло бунин не заметил неожиданно для себя он спросил вы замужнее да он как и я изстиева «Юрист по образованию». «А что теперь делает?» Она вздохнула. «Что он может делать?» «Шофер такси. Его зовут Дмитрий Петров». «Он не заревнует?» Она неопределенно и с легким пренебрежением махнула рукой и спросила. «Вы надолго сюда?» «Да нет, недели на две на три. А вы?» «Через девять дней у Дмитрия кончится отпуск. Вернемся в Париж». У них без конца возникали друг другу вопросы. Они едва успевали отвечать друг другу. Он не заметил, как взял Галину за руку, и та ответила ему ласковым пожатием. Давайте увидимся через час у ресторанчика, попросил он. И хотя знали, что уже завтра все курортное местечко будет судачить о них, они вечером пошли в ресторан. С буниным постоянно раскланивались. Почти все русские знали его в лицо, на них смотрели, их обсуждали. Они пили хорошее красное вино, танцевали танго, и старый еврей скрипач играл так, словно наступил последний день его жизни. По московской привычке Бунин через официанта передал ему 50 франков. И скрипач, глядя на их столик выпуклыми темными глазами, заиграл так жалостно, что хотелось плакать.